Седьмое. В целительском искусстве Элмерик разбирался не очень, поэтому предпочел сразу спросить у Брэндолин, какие травы и снадобья понадобятся для лечения. Но ничего делать не пришлось. Оказалось, девушка заготовила зелье заранее. «А как же иначе?» – улыбнулась она. «Мы в последние дни, считай, как на войну собирались». «Хорошо, что все наконец закончилось». Бар тщательно размешал в воде порошок, чтобы не осталась осадка. «Будто камень с плеч свалился, правда?» «Да, думаю, я еще не до конца осознала». Брэндолин приняла плошку с лекарством из его рук и отпила глоток. «Пройдет какое-то время, прежде чем я свободно вздохну и забуду ужас сегодняшней ночи. Теперь все пойдет на лад, я уверен. И да, надеюсь, ты сможешь меня простить?» Элмерик склонил голову. «Опять? За что? Я разбил бутылку с твоим зельем. Мы так и не узнали, удалось ли тебе что-то стоящее или...» Он осёкся, чувствуя, как перехватывает горло. Вот только слёз ещё не хватало. «Перестань, Рик!» Девушка пригладила его в захмаченные кудри. «Нужно будет сварю ещё. Теперь я знаю, как это делается. А если бы...» «Никогда не думай о том, чего не случилось. Лучше помоги с повязкой». «Ты права». Барт присел на кровать и потянулся за бинтами. Конечно, я бы предпочел, чтобы моя будущая жена поменьше рисковала жизнью. Нет-нет, не возражай, я прекрасно знаю, что это невозможно, ведь мы же соколы, просто я очень боюсь за тебя». бренделлин промолчала, глядя в окно, где сквозь скопление побелевших ветвей виднелись черные клочья туч, и крупными хлопьями падал снег. «Ты тоже береги себя», — наконец вымолвила она, прижимая бинты к щеке. «Извини, мне тяжело говорить. С надобь я подействовала, и теперь очень хочется спать». «Так поспи!» Затянув на повязке последний узел, Элмерик поправил подушку. «А я посижу рядом. Буду охранять твой сон». «Сыграй мне колыбельную!» Брэндолин закрыла глаза. «Я так люблю твою музыку!» Барт с готовностью достал флейту, пробежался пальцами по отверстиям, пытаясь поймать нужное настроение. В этот раз он не творил никаких чар просто играл от души, вкладывая в мелодию все высказанное и невысказанное. Нежность и страх за любимую, беспокойство и надежду на доброе будущее, горечь боль от предательства того, кто смел называть себя его другом, готовя удар за спиной. Когда музыка закончилась, на сердце стало немного легче, но совсем избавиться от сожалений Элмерик все-таки не смог, как и от чувства вины. Он еще немного полюбовался спящей Брэндолин, осторожно убрал светлые локоны, упавшие на ее высокий лоб, спрятал флейту и свернулся калачиком на краю кровати, уронив голову на руки. Усталость взяла свое, Барте сам не заметил, как задремал. Впрочем, спал он недолго. Когда проснулся, за окном царила непроглядная зимняя темень. Кровать оказалась пуста. И хотя просто не еще хранили тепло человеческого тела, Брэндолин в комнате не было. Сон как рукой сняло. Он вскочил, выглянул в коридор и, не обнаружив там ни души, ни на шутку, испугался. Подхватив куртку, Элмерик выскочил во двор и принялся звать Брэндолин по имени. Ответа не было, зато на выпавшем снеге он увидел совсем свежие следы. Они вели к конюшне. Барт поспешил туда, утопая по колено в липком снегу. Споткнулся обо что-то, упал. Выругался вполголоса и поднялся, чтобы в тот же миг увидеть перед собой темный силуэт всадника, вернее, всадницы. Брэндолин сидела в седле по-женски, расправив длинные юбки и сжимая по воде твердой рукой. Ее светлые волосы развевал ветер, губы сжимались в тонкую линию, а фиалковый взгляд обжигал холодом. «Зря ты проснулся», — нахмурилась она. «Стой там, не подходи». «Брэндолин?» Элмерик не мог поверить глазам. «Что случилось? Ты куда?» «Уезжаю, как видишь. Мне больше нечего делать на мельнице. Молчи. Если начнешь кричать, клянусь, ты пожалеешь, что родился на свет». Не слушая ее, бард бросился вперед, перехватывая поводья. «А я клянусь, что не отпущу тебя, пока не услышу хоть какое-нибудь объяснение». Брэндолин звонко рассмеялась, запрокинув голову. Ха -ха, ха ха ха Какой же ты глупец! Посмотри на меня, и все сам поймешь!» «Нет, не так посмотри, тупица! По-другому! Ты ведь умеешь!» «У Элмерика похолодели ладони, а язык прилип к небу. Даже если бы он захотел сейчас позвать на помощь, то не сумел бы». Сердцем Барт уже знал ответ, но не желал верить. Поэтому прикрыл один глаз, позволяя себе увидеть то, чего не хотел знать. В свете истинного зрения черты Брэндолин почти не изменились. Лишь стали еще тоньше и изящнее». Раны от когтейля «Ананши» были наполнены жидким огнем и наверняка причиняли невыносимую боль. Порыв ветра взметнул ее волосы, явив взгляды острые эльфийские уши, украшенные серьгами с подвесками из белого металла. Рука Элмерика сама потянулась к флейте, но Брэндолин прикрикнула «Не смей!». Она пришпорила коня и тот поднялся на дыбы, вырывая поводья из замерзших пальцев барда. Не удержавшись, на ногах Хелмерик со всего маху сел в сугроб и откатился в сторону, чтобы не оказаться под копытами разгоряченного скакуна. «Выходит, ты все это время лгала мне!» Барт даже не пытался подняться. Его тихие слова неожиданно достигли цели. Брэндолин вскинулась словно от удара и отвела взгляд. «Лишь единожды я сказала неправду, и, поверь, это причинило мне сильную боль!» «Ах да, я и забыл! Эльфа ведь не лгуд. Элмерик горько усмехнулся, глядя в черное небо. «Значит, просто договаривала заставляя меня додумывать остальное. Так ведь? Это было нетрудно!» Эльфийка скривила рот. «Легко обмануть того, кто сам желает обмануться. Но я солгала бы, если бы сказала, что наши чувства ничего не значили. Признаюсь, какой-то миг замолчи!» Выплюнул Барт, поднимаясь во весь рост. «Это низко!» «Мне правда жаль, что так все вышло». Брэндолин больше не смотрела в его сторону. «Но иначе быть не могло. Сейчас тебе лучше уйти в дом и сделать вид, что ты никого не видел. Поверь, меньше всего на свете я хочу навредить тебе. Но если ты не оставишь мне выбора... Тогда убей меня сейчас и покончим с этим!» Элмерик заступил ей дорогу. «Потому что я не сойду с пути и буду преследовать тебя до конца дней!» «Век смертных недолог», — со смешком сказала Эльфийка, но в ее голосе Элмерику почудилось сожаление. Она занесла руку в расшитой серебром замшевой перчатке, но нанести удар от чего-то не спешила. «Чего ждешь?» — ухмыльнулся Барт. «Разве ты медлила, когда убивала Мартина?» «Это не я!» — Бренделина пустила ладонь. «Я вообще никогда не убивала, а уж его и подавно не смогла бы. Сам подумай, разве мне хватило бы сил? Он могущественный чародей. Может, тогда ты заколдовала Киликей, чтобы она убила вместо тебя?» Эльфийка пожала плечами. «Какая теперь разница?» «Спроси у своих наставников, когда те приедут. Может, для разнообразия они в этот раз не станут скрывать правду. Я лишь открыла врата для очень давнего врага соколов. Это длинная история. Старая вражда. Не моя и не твоя. Теперь она и наша тоже!» — вскинул голову Барт. «Будь по-твоему!» — девушка заправила за ухо непослушный локон. «Но мне пора. Скоро рассвет. Прощай, Рик!» Она пришпорила коня, и тот, словно очнувшись от оцепенения, рванул с места в карьер. Элмерик успел подпрыгнуть и повиснуть на передней луке, собираясь выбить беглянку из седла, но обезумевший скакун перемахнул через изгородь, задев копытами верхнюю балку». В тот же миг Барт ощутил мощный удар в грудь и невольно разжал пальцы, с возгласом сожаления выпуская добычу. Земля и небо дважды поменялись местами, прежде чем он рухнул на наземь в объятия наступающей тьмы. Очнулся Элмерик от сильной боли в ноге и холода, пронизывавшего до костей. Он попробовал сесть, но подкатившая дурнота свела на нет все попытки. «Тише, пожалуйста, нельзя сейчас вставать!» Женский шепот над духом раздался так внезапно, что Барт дернулся и тут же застонал от новой вспышки боли. Брэндолин? Если маленький черопивец ищет эльфику, то ее давно и след простыл. Элмерик повернул голову на голос и невольно поежился под взглядом зеленых глаз, светившихся в темноте, как у кошки. Рядом с ним прямо на снегу сидела Леонан Ши, закутанная в клетчатый плед бедняги Мартина. Ее светлые косы были припорошены снегом. Маленький черопевец повредил ногу. Она качнула головой. Это было очень неосмотрительно. «Кто вы? Почему я сдел...» «О, боги! Кажется, мне конец!» Мысли путались в голове, и Барт никак не мог понять, что тревожит его больше. Сломанная нога, собственное жалкое бессилие, сбежавшая Брэндолин или близость безжалостной кровопийцы. Неужели Джерри облажался, и она преодолела защитный круг камней? Или, может, наоборот, застряла внутри? Оберег мастера Патрика горел на щеке так, что, казалось, сейчас заставит растаять навалившие за ночь сугробы. «Я сейчас все объясню». Леонан Ши наклонилась ближе, и Элмерик закрыл глаза. «А ну-ка, укусит «Не надо бояться, я не причиню вреда». «Маленький черопивец помнит, как свалился с лошади?» Элмерик кивнул и тут же поморщился от боли, пронзивший виски. «В таком случае я не стану напоминать, как было получена эта рана. Скажу лишь, что видела все своими глазами. Я пряталась там, за одиноким дубом». Она махнула рукой куда-то в сторону. «Когда маленький черопивец упал, то оказался за пределами защитных линий, поэтому я смогла подойти, чтобы помочь, конечно». «Не знал, что вашему племени свойственно добросердечие», — хмыкнул Барт, глядя в темное небо. Он запоздало подумал, что мог оскорбить золотоволосую деву неосторожным словом. Или того хуже, разозлить ее. Нашел вообще, кому перечить, упыриться. Но прежде чем он успел пробормотать слова извинений, красавица залилась смехом, похожим на звон сотни серебряных колокольчиков. «Вы правы, сердце у меня не очень-то доброе», — сказала она, отсмеявшись. «Но тут, как ни крути, случай особый». «Почему?» Элмирик смутился, когда Леонан Ши коснулась пальцем его щеки. «Как раз в том самом месте, где олел охранный сокол. Потому, как вы изволили заметить, наше племя не всегда дружелюбно, и мы предпочитаем не связываться с соколами, пусть даже с учениками. Но вы вчера певец поэтому я и решила вам помочь. В обмен на песню, конечно же». Она хихикнула. «Издеваетесь? Какие уж тут песни! Вам бы лучше было оставить меня замерзать в снегу!» «Может и так», — кивнула девица. «Но он не оставил бы. Он обещал помочь. А мы тоже умеем быть благодарными». «Кто это? Он?» Голова у Элмерика кружилась, в ушах звенела. Ему вдруг пришло в голову, что Леонан Ши может быть бредом его воспаленного сознания. Пожалуй, это многое объяснило бы. «Тот чародей, у которого я одолжила этот плед», — улыбнулась Леонан Ши. «Мартин?» — Элмерик помрачнел. Он ведь толком даже не знал, за что и как на самом деле погиб его друг. Там, в библиотеке, Брэндолин явно многое не договаривала. А может быть, и откровенно врала. Кто-то ее так корежила. И все же убийца была не эльфийка, а Келли Кейт. Кому вообще можно верить на этой проклятой мельнице? Я не спросила имени, но он обновлял защиту после наступления темноты. Мне очень нужно его отыскать, но теперь я не могу войти. А он обещал вернуться за мной и тоже не пришел. «И не придет!» – упавшим голосом произнес Барт. «Он, знаете ли, умер!» «Да!» – Дива прискорбно поджала губы. «Надо же, какая неприятность! И что же мне теперь делать?» Элмерик нашел в себе силы приподняться на локте. Он почти поверил, что Леонан Ши не собирается нападать прямо сейчас. Впрочем, расслабляться все же не стоило. Кто знает, что придет на ум этому загадочному существу в следующий миг? «А что вам пообещал Мартин? Может, я сумею что-то сделать?» Леонард Шик глянула на него с сомнением и покачала прекрасной головой. «Не в вашем состоянии, маленький черопивец. Вам бы сперва до дома добраться. Хотя, погодите». Она задумалась, и на ее губах появилась мечтательная полуулыбка. «Да что, хотя!» Наконец не выдержал Элмерик, стуча зубами от холода. «Я могла бы подлатать вашу ногу». Девица положила руку на его колено, и Элмерик едва не задохнулся от этого прикосновения. «Не вылечить, нет, но вы сумели бы сделать несколько шагов внутрь круга. Вполне достаточно для спасения. А что взамен?» Мысленно Барт ужаснулся. Ни одна из известных ему легенд, где смертный решался заключить сделку с младшими Фэри, не сулила ничего хорошего. А уж с кровопийцами лучше ни о чем не договариваться и подавно. С другой стороны, терять ему уже было нечего. «У нас с тем чародеем был уговор на одно мое желание. Он ручался, что исполнит его». «Вы примите на себя его обязательства». Пальцем она чертила на его колени круги и спирали, и колдовской жар чувствовался даже сквозь ткань штанов. Лед и снег понемногу таяли, будто настала оттепель. Элмерик понимал, что сети затягиваются, но запутывался все сильнее. Он был почти готов поддаться на уговоры. Голос Леонанши походил на тягучий мед. Барт не мог отвести взгляда от золотистых коз, венчавших горделиво поднятую голову. Глупо улыбался, глядя в зеленющие глаза. Прекрасно помнил, что так нельзя, что путь этот неверный и, скорее всего, гибельный. Но ведь Мартин ей что-то пообещал, а тот, кто смог противостоять чарам самой королевы Мэтт, вряд ли повелся бы на сладкие речи. «Может, и приму, но не раньше, чем скажете, чего же вы хотите, леди?» «Я хочу... Ах, спать...» Упырица зевнула. «И это все?» «Не так уж и мало, если подумать...» Зима не время для цветущих яблонь, да и ежевичные поляны нынче все под снегом. Если я не смогу заснуть, то наверняка замерзну смерть Как и вы, если не вернетесь в дом. Так давайте поможем друг другу. Это равноценный обмен, но вашу песню я все равно хочу услышать, маленький черопевец. бар вспомнил, что Леонандши в народе называли еще «яблоневыми девами», и появлялись они чаще всего в те дни, когда сады были покрыты листвой, весной или летом, реже осенью. А с ежевикой сравнивали потому, что ежевичное вино было самым коварным. Пьешь, пьешь, и вроде кажется, что не пьянеешь, а потом вдруг раз, и уже не можешь встать». Чистой правдой было и то, что, по поверьям, Леонандши любили хорошую музыку и выделяли бардов из прочих смертных, даря им вдохновение. Правда, для самих бардов это чаще всего заканчивалось плохо. «А почему вы проснулись? Колено будто бы и впрямь стало болеть меньше, а ведь они пока даже не заключили сделку. Меня разбудили и не позволяют вернуться в уютную колыбель между корней». Девица всхлипнула, ее огромные глазище заблестели от непролитых слез. Она выпростала из-под пледа вторую руку, и Барт увидел тонкую серебристую нить, опутавшую ее от запястья до локтя, всю сплошь в засохшей крови. Заклятие, подобное натянутой струне, врезалось глубоко вплоть, терзая нежную кожу, и без сомнений причиняло сильную боль. «Какое варварство!» — Элмерик содрогнулся. «Кто это сделал?» Леонан Ши вздохнула и снова спрятала истерзанную руку под плащ. Один чародей с жестоким сердцем. Он хотел, чтобы я помогла ему и не пожелал принять отказ. Но пообещал, что отпустит, как только я выполню его волю. Пойду в деревню, устрою там переполох, отвлеку соколов. Зачем ему это было нужно? Чтобы глупая эльфийская девчонка открыла врата. Чтобы чародей с жестоким сердцем мог пробраться в гнездовье и сокрушить соколов, пока не явится король. Король! Барт вообще перестал понимать что-либо. «А Его Величеству что здесь делать?» яблоневое дева возрилась на него, словно решая, не спятил ли тот от тяжелых душевных потрясений. А потом, догадавшись, в чем дело, вновь рассмеялась. Ха -ха -ха, вы не поняли. Я говорю не о смертном правителе, а о нашем короле. Может, вы слышали, что он отказался от трона? Люди быстро все забывают, но память эльфов не так коротка. Мы-то знаем, что такое право крови. Короли не бывают бывшими. Никогда!» «Они прикажут, и мы подчинимся». «Поэтому негодяю было так важно успеть до появления Белого Сокола». «Кого-кого?» Усталый разум мутился, и Элмерику приходилось прилагать немалые усилия чтобы оставаться в сознании. Строить догадки в его положении было непросто, поэтому он хотел однозначных ответов. Но, к несчастью, имел дело с Фейри. «Белого Сокола», — повторила Леонан Ши, — «у него есть и другие имена, но я не смею произносить их. Он уже на подлете». «Жестокое сердце знало это, как никто другой, и страшился. Я не смогла бы противиться его воле, если бы не встретила чародея в пледе. На нем были знаки королевы, ее высочайшей милости и неиссякаемого гнева. Он обещал снять путы и позволить мне спать до весны, но подчинилась я не поэтому». «Чего же хотел Мартин?» Совсем ослабев, Барт откинулся на снег. «В уши словно набили ваты. Ему все сложнее было сосредоточиться на словах Леонан Ши». Он хотел разгадать, кто помогает врагу, оставаясь неузнанным. Искал подменыша. У него были подозрения, и я подтвердила их. Указала ему на эльфийку, прячущуюся под личиной. А потом ударила ее, чтобы та не смогла удержать врата, открытые для жестокого сердца. Но круг защиты был почти завершен, я чувствовала это. Мне будто стало нечем дышать. «Если бы кто-то из вас воспламенил последний камень, я бы осталась внутри круга и уже не смогла бы выбраться». «Поэтому предпочла сбежать до того, как это случилось. Больше ничего не видела. «Так вы поможете мне?» «Да», — выдохнул Элмерик. «Я освобожу вас, если это в моих силах». «И песню! Обязательно песню!» Леонан Ши передвинула ладонь чуть выше колена. Прикосновение отозвалось приятным теплом и сладкой, истомой разлившейся по всему телу. Лицо обдало жаром, как из печи, а потом боль вдруг исчезла, словно ее никогда и не было». Это чувство оказалось настолько ошеломляющим, что Барт охнул от неожиданности. Некоторое время он просто хлопал глазами и ловил ртом воздух. Девица смотрела выжидающе, и Элмерик подумал, что та ждет свою песню прямо сейчас. Он облизал пересохшие губы и безо всяких инструментов, просто голосом тихо начал петь, сочиняя на ходу. «Когда опустится туман на яблоне в цвету, «Проснется дева и будет петь в саду». Голос звучал хрипло в горле першила. Видимо, сказывалось то, что Барт долго провалялся в снегу. Еще не хватало подхватить горячку. Впрочем, совсем недавно Элмерик вообще собирался умереть среди этих сугробов, так что горячка была еще не самым плохим исходом. Капелью тешит слух листва, играет в листьях свет. Звенит ручей, но путник знай, туда дороги нет. Пить получалось из рук вон плохо. Еще чего доброго, леонанши решит, что из него плохой черопевец и не станет ему помогать. Ты слов не сможешь разобрать в журчании ручьев. Барт все-таки закашлялся. Не тратьте силы. яблоневое дева тронула губами его разгоряченный лоб. «Лучше я дослушаю вашу песню весной. В те дни она будет более к месту. А если захотите избавиться еще и от душевных ран, только скажите, лечить от несчастной любви я тоже умею». «Нет уж, спасибо, в этом нет необходимости». Элмерик, пошатываясь, поднялся. ни слова Леонанши заставили его покраснеть, а то, что он едва не ответил согласием. Но, во-первых, Барт не собирался обсуждать свои сердечные дела с первой встречной фейри, пусть даже и самой прекрасной на всем белом свете. А во-вторых, это внезапное влечение наверняка было вызвано одурманивающими чарами. Возможно, яблоневое дева творила их не со зла, просто такова была ее природа – очаровывать, соблазнять, заманивать и выпивать жизнь. а последнем забывать не стоило. Элмерик шагнул. Нога слушалась плохо. «Еще шаг». Пусть медленно, но он все-таки приближался к жилью, где за окнами мерцал теплый манящий свет, открывавший путь к спасению. Элмерику больше не грозила смерть от холода. Но лучше всего было то, что он сам больше не хотел умереть, а напротив собирался выжить во что бы то ни стало. Войдя в пределы защитного круга, он обернулся. «Как твое имя, красавица? Должен же я знать, кому обязан жизнью!» Леонан Ши широко распахнула глаза. Ее высокие скулы окрасил легкий румянец, схожий с самым нежным яблоневым цветом. лион Благодарю тебя, лион Барт поклонился и, развернувшись, поковылял ко входу в дом. вослед ему донеслось игривое «А плед я не отдам? Если тот чародей захочет его вернуть, пускай сам за ним явится, или лучше ты приходи».